Глава двадцать «Как стать жестокой, но вовремя остановиться?» «Твой дружок Сатиш все так же прячется под юбкой вашей управляющей. Ее поэтому сейчас нет рядом с тобой?» Летит мне в спину оскорбительный вопрос. «Почему бы уважаемому господину не сходить к нам в дом и не проверить лично, чем она сейчас занимается?» Я все-таки сворачиваю с тропинки, и спокойно шествую в сторону их убогой компании. «Мне что, больше делать нечего?» — выркает Шехар. «Понятия не имею. Но у вас же крайне интересуют все передвижения моей подчиненной. Вот я и предлагаю дружелюбно». Пожимаю плечами. «Думаю, тебе стоит позвать ее, если не хочешь кончить, как отец Сатиша», — прищуривается этот утырок. «Или ты думаешь...» «Этот клоун в маске за твоей спиной способен кого-то напугать?» «С вас хватит и камы, но вы всерьез сейчас угрожали моей жизни», уточняю миролюбиво, обмахнув лицо веером. Госпожа Кирия с ее прекрасными манерами настолько впечатлила меня, что я невольно начала копировать ее манеру поведения. «И стоит ли мне считать ваши слова?» Признанием того, что пятый дом имеет отношение к убийству старшего господина седьмого дома. Продолжая обмахиваться, спрашиваю через гнетущую паузу. «Ты что вообще городишь? Думаешь, раз сестра моей невесты, то неуязвима?» Прищурившись, протягивает Шихар, глаза которого заметно темнеют. «Но для вас-то, господин пятого дома...» Я сейчас совершенно точно неуязвима. Не станете же вы нападать на меня средь бела дня во время празднования помолвки с моей сестрой, Интересуюсь с мягкой улыбкой. Ох и несет меня. Кажется, кое-кто чуток подустал от всего происходящего вокруг и перестал контролировать речь. Плохо, Аша, плохо. Полагаю, тебе следует преподать урок в пальцами по скамье, на которой сидит, негромко замечает Шихар. «Прежде чем начать, соблаговолить и объяснить, что за урок. Ничуть не боясь его глупых угроз, предлагаю с легким пренебрежением. Чтоб я знала, какое именно правило нарушила, впредь обещаю, я буду осторожнее». «Взгляните на эту красноречивую особу», — хмыкает тот в ответ, — обращаясь к своим дружкам. Дитя совокупления безызвестной замужней госпожи Гавар и кого-то еще более безызвестного, но отнюдь не ее законного мужа. Вполне возможно, слуги или бродяги из подворотни. Она заявляется на территорию пятого дома Галаарда и ведет себя так, словно мы все и грязи на ее ботинках не стоим. И что самое смешное, ей с ее немыслимыми амбициями даже не постичь того, что она сама является грязью, следствием того постыдного совокупления, что заморало всю репутацию дома Гавар и почти уничтожило шансы ее благородной старшей сестры на удачный брак. И вот она приходит к моему дому, в котором ее родня таки получила возможность очиститься от всей этой мерзости и продолжить благопристойное существование в высшем обществе. И смеет дерзить спасителю своей собственной семьи. Как вам такой пассаж? «Вот тварь!» — сплевывает один из ее дружков. «И как таких земля носит?» — качает головой другой. Ведет себя так словно важная госпожа, а всего лишь дочь шлюхи, хихикает девица, прикрывая рот ладонью. Ого, тут и девушки были, я сразу и не заметила. В этой компании все на одно лицо. И, конечно же, я ожидала, что тема моего происхождения всплывет. Уверена, у Шихары есть связи в палате внутренних дел, где хранятся данные о моем рождении. Аниш ведь тоже узнала об этом. Но что она там сказала? Повтори, предлагаю, опустив взгляд на ногти на правой руке. А вот это уже привычка Кишана. Интересно, кого еще я возьмусь копировать, пока не выработаю свой собственный стиль? Что повторить? Что ты, дочь шлюхи, тебе так нравится это слышать? У нее с головой вообще все в порядке. Девица поворачивается к Шихару, чтобы удостовериться. Я до сих пор в шоке, что она пришла. Я хоть и выслал им приглашение из уважения, но был уверен, что ей хватит ума остаться дома и сделать вид, что она никогда не рождалась, — пожимает плечами господин Пятого дома. И так спокойно все это сказано. Отвечая на необдуманное вяканье вашей соседки по скамейке, протягиваю совершенно спокойно, поскольку первый шаг должна сделать не я, а они. Это основа основ. Я не знаю, кто мой отец, но не тебе строить об этом предположение, безымянная девица, ценность которой в рамках истории равна птичьему помету. «Чего она сказала?» — широко раскрывает рот моя оппонентка. «Что касается вас, господин Шахар...» Не помню дословно содержание всех книг о воспитании, но что-то мне подсказывает, что топтать репутацию семьи будущей жены ради самоутверждения — такой себе поступок. И будьте вы хоть сыном владыки, чести это вам не сделает. Хотели заняться благотворительностью? Помогли бы бедным. Брать мою сестру в жены совсем не обязательно. Денег у нас хватает, мы в них не нуждаемся». Переведя взгляд на господина Пятого дома, продолжаю все в том же вежливом ключе. «Сломайте ей ее короткие ноги!» — отстраненно произносит шахар. И каждый, вздумавший послушаться его приказа, с криком падает на землю, держась за сломанные конечности. «Что это?» — мой будущий зять подскакивается с камьи, с легким испугом глядя на своих павших соратников или, лучше сказать, подхалимов без статуса, а теперь и без возможности стоять на двух ногах прямо, благодаря Каме. Хотите причинить мне вред? Делайте это своими собственными руками, господин Шахар, отвечаю спокойно. Не стоит посылать ни в чем не повинных людей, которые стоят намного ниже вас и не имеют достаточно мозгов, чтобы отказаться выполнять ваши жестокие приказы. «Хочешь, чтобы я опустился до тебя и запачкал руки? Ты глупая или наивная? Похоже, Всеблагой не одарил тебя ни внешностью, ни умом», выркает господин Смертник и делает это слишком расслабленно. «Я никогда не запятнаю честь своего дома», с холодным цинизмом добавляет он и я замечаю фигуру, вышедшую из тени фонтана. Рахул — наследник восьмого дома, отлично владеющий своим мечом, коротко стриженный, с простым, ничем не примечательным лицом, уже привычно высоким ростом и довольно мощным телосложением бойца. — Вы вступитесь за него, господин Рахул? — спрашиваю прямо, рукой давая Каме знак, чтобы не встревал. «А ты что, переубедить его собралась?» Начинает от души хохотать Шихар, едва не вытирая слезы с лица. «Так, тут явно замешано какое-то обязательство, а никак не клятва верности. Подобные неравноправные союзы запрещены среди великих домов. Но что Шихар пообещал за помощь своей презренной тушке? Или, вернее, Какой долг висит у восьмого дома перед пятым, что наследник последнего готов за Шихара кромсать всех направо и налево? Между нашими домами нет вражды, сдержанно обращаюсь к Рахулу, и, вполне возможно, скоро мы будем стоять плечом к плечу. Прошу вас взвесить все за и против вашего решения. Ты никогда не будешь стоять плечом к плечу с нами, резко оборвав свое веселье, Презрительно бросает мне Шихар. «Даже не мечтай, что дом Гавар пройдет проверку. Это просто невозможно. И поверь, я говорю это со всей заботой о твоем состоянии завтра утром, когда твои иллюзии будут уничтожены, а амбиции стерты в прах». «Как мне повезло с таким заботливым родственником!» Не выпуская из виду Рахула, протягиваю сосредоточенно. «Что ж, до того, как мы схлестнёмся с вашим другом из-за вашего же оскорбления в адрес моей матери, ответьте на вопрос, где моя сестра?» Не стал же он ей вредить на их собственной помолвке. «Лила не за столом со всеми?» — хмурится Шихар. «Значит, сестра в безопасности, как гора с плеч. Из уважения к вам, господин Рахул, я лично приму этот бой. Разворачиваюсь к своему противнику, ощутив прилив адреналина в крови. Аша уже сражалась и даже убивала, делая то, что было необходимо для возвышения дома Гавар. Эти воспоминания возникали в голове время от времени, так что я уже успела свыкнуться с тем, что мне было дано. Но сама я еще не убивала никого, как не планировала это делать и сейчас однако не могла не воспользоваться шансом испытать свои собственные возможности и технику дыхания, которую даровала мне мама с одной ей известной целью. Несмотря на то, что я планировала скрывать свои способности, отступать в данном случае нельзя. Если я позволю Каме драться за меня с наследником великого дома, завтра кому казнят. Наследники неприкосновенны при свете дня, и на глазах публики. Ночью и в переулках, без свидетелей, они такие же смертные, как и все. Но сейчас мы в невыгодном положении, и я сама в этом виновата. Итак, одно движение, и кинжал будет у меня в руках. «Что здесь происходит?» вырывается в напряженную тишину голос Лилы. «И что со всеми вашими гостями, мой жених?» Только тут я замечаю, что тишина вокруг была лишь в моих ушах. На самом деле вокруг стонали поломанные прихвостни Шихара. «Аша!» — обращается ко мне сестра, и я вынуждена оторвать взгляд от своего соперника и посмотреть на нее. «Почему ты здесь? И почему у господина Рахула обнажен меч?» «Она хотела убедить нас, что примет вызов и будет драться». Вновь заходится в кохоте Шахар. «Да чего же неприятный выродок!» «Вызов? Какой вызов?» напряженно переспрашивает Лила, которой хватает фантазии предположить, чем может закончиться драка со мной. Она всерьез собиралась принять вызов. Раздается какой-то странный, глухой и бесцветный голос. «Оборачиваюсь и смотрю на Рахула». Его сосредоточенное лицо красноречиво. Он абсолютно точно понимает, что бой состоится, в отличие от своего дружка. Почувствовал мой настрой? Или догадывается о наличии кинжала? «Аша, что ты творишь? Это же моя помолвка!» Тихо произносит Лила, и мне становится стыдно. Я же могла пройти мимо этого закутка. Но повелась на развод Шихара. Хороший вопрос ты задаешь своей сестрице. Посмотри, что наделал ее охранник. Он напал на наших гостей. миг натянув на себя маску благородного господина, Шихар подходит к лиле и берет ее за руки. Кто-то из них точно подаст жалобу на самые верха, и я не знаю, смогу ли остановить все то, что начнется после. Кама покалечил всех этих господ. Пораженная, Лила вновь обводит взглядом всех скуливших от боли детишек богатых домов. «Аша, ты понимаешь, что наделала?» Кама остановил всех тех, кто хотел сломать мне ноги по приказу твоего жениха. Отвечаю ровно, сжимая кулаки. «Что это значит?» — Лила переводит взгляд на Шахара. «Никто из них даже пальцем твою сестру не тронул». «Но посмотри, что стало с их ногами!» — указывает он на лежащих на земле. «Аша!» — восклицает сестра. «Стоит ли упомянуть, что все они назвали шлюхой нашу мать с подачи господина Шихара?» Чуть громче уточняю я, ощущая прилив раздражения. «Это даже не интрига, это топорное наускивание И доказать сей факт — расплюнуть». Во дворце есть артефакт, распознающий правду. Но все разыгранное представление закончится здесь и сейчас, если Лила выберет правильную сторону и перестанет верить на слово постороннему. «Я же просила тебя не упоминать о происхождении моей сестры», тихо произносит сестра, не выпуская ладони Шихара. «Я бы мог сдержаться, но она начала прилюдно оскорблять мой дом», Подозрениями в убийстве отца Сатиша, также негромко отвечает ее жених, голос которого становится таким искренним и жаждущим понимания. Аша, ты была не права, совсем тихо произносит Лила, опустив голову. И это моя гордая красавица-сестрица. Ты уверена в том, что сказала, отводя от нее взгляд, уточняю бесцветным голосом. Уверена, сестра! отзывается Лила. «Этот прекрасный цветок, что расцвел в таком грязном месте, не лишен благоразумия». Шихар подцепляет пальцами лицо сестры и умильно целует в щеку. «Оттолкни его! Заступись за честь нашего рода!» Так и не дождавшись ничего, достаю подарок из кармана, вынимаю кольцо и с резким выдохом отламываю драгоценный камень. Делаю это так быстро, что никто не замечает ничего, кроме отлетевшей в сторону подарочной коробки. А затем Шихар вскрикивает от боли, схватившись за ногу. Это Дулах, маленький, как твой мозг. Или как твое чувство достоинства. Произношу, глядя Лили в глаза, чтобы никто потом не мог сказать, что я оскорбляла господина великого дома, и тем более бросала драгоценными камнями в его ноги. «И это все, что ты получишь от нашей семьи. Клянусь честью рода Гавар». Сказав это, я отвожу взгляд, вставая в полоборота, чтобы сестрица понимала, что следующие слова уже точно адресованы именно ей. И продолжаю. «Отныне все наши связи разорваны и никогда не будут налажены вновь». Никто не будет ждать тебя на пороге. Никто не протянет руку помощи, когда ты будешь в этом нуждаться. Ты уничтожила все, что нас объединяло, и в моих глазах стала такой же переоцененной, как это кольцо без камня. Бросаю подарок ей под ноги, куда-то в сторону упавшего дулаха. Теперь в роду Гавар есть только одна дочь, и она покидает этот праздник. «Аша!» — слышу выдохлила за спиной. «Только посмей за ней пойти!» — звучит мертвенно-холодный голос Шихара. «Господин Рахул, если захотите убить меня, приходите в мой дом. Я приму ваш вызов в любое время». Уходя, произношу довольно громко. «А сейчас прошу простить меня. Местная обстановка крайне угнетает мое чувство прекрасного». Выбравшись из сада прямо к праздничному столу, подхожу к Сандару и говорю, чтобы он шел за мной. «Что происходит? Ты немного на себя берешь?» — изумляется отчим. «Отец, в этом доме прилюдно оскорбили мою мать и вашу жену. Если мы останемся, нам и мечтать не стоит об уважении господ в будущем». Сандар тут же поднимается на ноги и выходит из-за стола. Я прекрасно осведомлена о том, как трепетно отчим бережет свою репутацию, ведь большую часть жизни незаконно рожденную Ашу продержали в тени, разрешая только встречи с Сатишем и редкие прогулки инкогнито. То, что произошло в пятом доме, из нас троих больше всего ударит именно по Сандару, поэтому я не сомневалась в его выборе покинуть этот праздник. Я знал, что эта тема когда-нибудь поднимется. Не стоило ждать, что секрет останется погребенным в архивах Палаты внутренних дел. Сухо произносит он и идет вместе со мной и Камой в сторону карет. Это была Лила? спрашивает чуть тише. Это был ее жених. А Лила промолчала и не заступилась за мать, отвечаю честно. Некоторое время идем молча. Осознание произошедшего происходит крайне медленно. Несмотря на произнесенные громкие слова, мне до сих пор трудно поверить, что Лила позволила оскорбить ту, что дала ей жизнь. «Отец, как это произошло?» — задаю давно назревший вопрос. «Не здесь, Саша. встречает мой взгляд Сандар, и вновь мы идем вперед в полной тишине. А когда развеселое празднество остается позади, отчим негромко произносит. Ваша мать была вызвана на линию фронта, и она отправилась туда с новорожденной лилой на руках. Кем была моя мама? спрашиваю прямо. Даже мне это неизвестно. Я полагал, что она наследница зажиточной семьи, владеющей месторождением драгоценной породы. Но когда пришло письмо с вызовом к месту сражения с Великой Пустошью и когда Сати так безоговорочно повиновалась, Сандар останавливается и, покачнувшись, прикрывает ладонью глаза. Наша семейная жизнь была уничтожена тем письмом. Что бы ни происходило впоследствии в безымянной равнине, ее разрушил владыка своим приказом прийти на войну. «Я выясню все обстоятельства, отец, и, если потребуется, отомщу за маму», — произношу ровным голосом. Понятия не имею, как она связана с Девдасом и какие именно обстоятельства предшествовали моему рождению. Но я найду ответы и добьюсь справедливости. А вот сообщать отчему о счастливом последнем годе жизни мамы, пожалуй, не буду. Ни одному мужчине не захочется узнать о чем-то подобном. Не думал, что когда-нибудь скажу это, протягивает Тотчим, когда мы садимся в карету. Но теперь все зависит только от тебя, Аша. Ты либо приведешь семью Гавар к величию, либо полностью уничтожишь нас. Вы можете положиться на меня, чуть мягче отвечаю, положив ладонь на его плечо. Я вас не брошу. «Но, отец, я не могу не спросить». «Спрашивай, раз не можешь», — звучит усталый голос Сандара. «Почему вы решили стать частью рода Гавар? Это такая редкость для мужчины принять фамилию жены и уйти в ее семью», — произношу максимально вежливо, стараясь не задеть его чувства. «Сати сама меня об этом попросила, еще перед отъездом в запретные земли». Она захотела переписать месторождение на меня, но для этого моя фамилия должна была быть Гавар, и никак иначе. Она как знала, что скоро уйдет, и переживала, что на горизонте могут появиться желающие прибрать ее наследство к рукам, — прямо отвечает Сандар, а я невольно сжимаю подол платья. Мать знала, что скоро уйдет. Она подготовилась она решила вопрос с нашим имуществом, подобрала своей незаконно рожденной дочери-защитника и удалилась в родовую усыпальницу, чтобы провести последний год с любимым. Она была отравлена? Нет, не может быть. Что это за отравление, которое уносит жизнь здоровой улыбающейся женщины как по щелчку, одновременно с ее спутником жизни? Да и моя невосприимчивость к ядам говорит о многом. Мама явно закаляла нас с Лилой по своему примеру. Мне многое предстоит выяснить, протягиваю беззвучно, откидываясь на спинку сиденья. А когда мы доезжаем до ворот, тут же собираю на крыльце всех домашних. Вещи госпожи Лилы собрать и отправить в пятый дом с наемным посыльным. После выполнения приказа Всем слугам запрещено покидать стены дома, вплоть до завтрашнего утра. «У вас есть час. Приступайте». И тут же прислуга засуетилась, разбегаясь во все стороны, без споров и лишних вопросов. «Молодцы. Хоть чему-то научились за последние недели». Далее. Вся стража должна ждать в боевой готовности внутри пристройки. Если ночью за стену кто-то сможет пробраться... Вы должны будете защитить наш дом. Но пока границы территории не будут нарушены, никто не должен знать, что вы готовы к отпору». «Госпожа, что происходит?» спрашивает у меня начальник охраны, находившийся в подчинении у Сандара. Теперь же отчим стоит за моей спиной и молчит, ясно давая понять, кто тут хозяин. «Этой ночью на дом будет совершено нападение, и, возможно, не одно». Отвечаю, как есть. О том, что нападать могут по разным причинам, умалчиваю. Если Шихару хватит ума, он не сунется сюда в решающий момент для нашей семьи. Но, боюсь, такой отморозок способен на все. Особенно после всех моих витиеватых оскорблений в его адрес. Что касается святого храма и его жадных рук, госпожа Кири четко сказала, чтобы все сидели ночью тихо и носа на улицу не показывали. Значит, она планирует разобраться с угрозой самостоятельно. Уж не знаю, за какие такие мои будущие заслуги перед Отечеством. Должно быть, мой дар и впрямь может сослужить владыке хорошую службу, раз сама госпожа-любовница взялась защитить наш дом от жадных стервятников. «Нападение?» — тут же начинают гудеть стражники. «Но кто?» Кому хватит смелости? Кому ее хватит, с теми вам еще не справится. Так что сидите тихо и делайте вид, что мирно спите. Если все обойдется, завтра получите выходной. Я отпускаю их взмахом руки и киваю Сандару, чтобы шел за мной. — Ты оскорбила господина Шихара, — без особых подсказок догадывается отчим о половине наших бед. Мои слова могли его задеть, решаю не юлить, но сказаны они были не напрямую. Ты поэтому решила избавиться от вещей сестры? Не хочешь, чтобы она была замешана в вашей ссоре? Вы удивительно проницательный отец, выдыхая устало. Как бы громко я ни говорила о разрыве отношений, я продолжаю о ней заботиться. Пусть и в столь странный... И, возможно, даже унизительной для нее форме. Но, как бы то ни было, после этого вечера имя Лилы должно быть вычеркнуто из всех родовых бумаг. Если вы не хотите, чтобы ее супружеская жизнь была омрачена постоянными упреками в родстве с такой приблудой, как я, невесело усмехаюсь, поднимаясь в кабинет и припоминая все аргументы Шихара то вы избавите ее от этого тяжелого бремени и отпустите в новую семью с чистым листом вместо грязного прошлого. Я тебя понял. Ты хочешь избежать дележки наследства Сати между двумя домами. Но не жди, что я буду делать это под твоим надзором, отзывается Сандар. И я впервые испытываю желание отойти от него подальше. Таким темным стало его лицо. Конечно. Что ж я творю? Она же его родная дочь, а не я. Отец, я бы не посмела, опускаю голову, останавливаясь перед кабинетом и тут же отступая назад. Вот и хорошо, потому что у меня все еще есть отцовская гордость, бросает сандар и закрывает передо мной дверь с громким хлопком. Я устала. Я слишком устала. И наделала слишком много ошибок за этот день. Если бы я сдержалась и не повелась на слова Шихара... «Моя госпожа!» — слышу голос Нехи за спиной. Но у меня нет сил даже для того, чтобы поднять голову. «Сегодня ночью никто не должен выйти за ворота нашего дома, что бы ни происходило. Пожалуйста, проследи за этим. Прошу ее». И бреду в свою спальню. У меня есть несколько часов на сон. А ночью я уже не сомкну глаз. Просто не смогу. «Слушаюсь, моя госпожа», — отзывается управляющая где-то за моей спиной. «Кама!» Ходя в спальню, оставляю дверь открытой и дожидаюсь появления своего ручного убийцы. «Сегодня я столько всего натворила. Побудь со мной, ладно?» Мне нужно ощущать хоть чью-то поддержку. Беру его за руку и иду к кровати. Укладываюсь, продолжая держать наши пальцы переплетенными. Я ведь неплохой человек, нет? С надеждой смотрю в его золотые глаза. Кама снимает маску с лица, встречает мой взгляд и качает головой. «Ты не откажешься от меня, если весь мир от меня отвернется?» Испугавшись странной слабости, появившейся внутри, спрашиваю совсем тихо. Кама мягко целует меня в лоб и вновь качает головой. «Я люблю тебя, Кама», — шепчу, ощутив, как разливаются в груди тепло и спокойствие. «Если он один останется подле меня в самом конце, умирать будет не страшно».